Глава 17. Следующие несколько часов я неустанно совместно с моим кузнецом создавал различного рода снаряжения. Мечи, копья, луки, нагрудники, набедренники, сапоги, наплечники, шлемы. Короче, все, что вспоминал мой больной рассудок. Что-то получалось обычного качества, эдак процессов 95 от общего количества. Что-то редкого, но не более того. Повтора успеха, как с молотом, у меня больше не было. Но при этом навык рос как на дрожжах. Так, что мы имеем в итоге? Стоял я самодовольный, рассматривая несколько кучек металлических приспособлений для защиты и убийств. Девять обычных мечей и один редкий, два обычных копья... Три полных комплекта обычных металлических доспехов, при этом имеется редкий шлем с бонусом на выносливость и восприятие, редкие наручи с бонусом на силу и выносливость и редкие сапоги, у которых откуда-то появилась кожаная толстая и прочная подошва. У них бонус на ловкость, а также прибавка к скорости бега, а также обычный кузнечный молот. Нахмурив брови, я внимательно смотрел на все, что лежало передо мной. Жадность мне говорила, что редкие шмотки надо забрать себе и носить, пока не появится им достойная замена. Но при этом здравый смысл пинками гнал подальше жадность, доказывая мне, что если правильно распределить редкое шматье между подчиненными, то можно добиться большего успеха и результатов. «Смотри, молот я оставлю себе, который дает хорошую прибавку. Мне надо как-то выживать при нападениях». Но при этом я потер двумя пальцами свой подбородок, думая, как лучше перераспределить имущество. «Леголасу дай шлем и комплект брони. Гектору наручи и комплект брони. Майну, соответственно, сапоги и комплект брони». «Уверены?» С какой-то подоплекой в голосе спросил у меня красный, за что удостоился от меня несколько злого, но все же сомневающегося взгляда. Ты лучше делай так, пока я не передумал. А то заграбастуя себе это имущество, будете выживать, как только будет получаться. А практика показывает хреново у вас получается выживать. Понял. Разрешите разнести имущество. Вытянулся он как военный, удостоившись на этот раз от меня несколько презрительного взгляда. «Да, так отдай майну меч и копье. Леголасу копье. А вот Гектору ничего не надо. Он и голыми руками хорошо сражается. На ручей хватит». Кузнецкий кивнул и побежал разносить все имущество. На каменном полу остались одинаково лежать шлем, наручи и сапоги обычного качества, которые из комплектов вытеснили такие же вещи, только более редкого качества. Тут уже моя жадность не могла оставить все в покое. Так что, пожав плечами, я сначала затащил вещи в инвентарь, а потом через меню надел их на себя. Странное это чувство. Непривычное, когда на тебе просто так материализуется что-то. Но напялил я их, не посмотрев на характеристики. Так что первым делом после надевания предметов я начал их изучать. Шлем железный. Качество обычное. Защита 20. требование уровень 5. Сила 8. Выносливость 10. Наручи железные. Качество обычное. Защита 15, требование уровень 5, сила 6, выносливость 8. Сапоги железные. Качество обычное. Защита 15, требование уровень 5, сила 8, выносливость 8, комплект снаряжения 3 из 6. Бонус плюс +10 защиты, плюс +3 силы, плюс +3 выносливость. «Ну, если так посмотреть, то весьма неплохо. Теперь меня будет убить немного сложнее. Так что грех жаловаться даже на неполный комплект. Кстати, уже сам факт того, что эти вещи из комплекта, говорил о том, что у меня получилось весьма хорошо ковать. Ну и молот подсобил. Ха. Но, увы, больше мне ковать не из чего». Так что придется заняться стандартным ремеслом – создавать комнаты. Только я хотел выйти из кузницы, как тут же себя со всей дури треснул полбу, отправив себя в небольшой стан. Уроны в обратную сторону проходит! Фига! Даже четверть полоски здоровья просела из-за этого. Суть этого удара была в следующем. «Я чересчур сильно увлекся, когда создавал все вот это вот добро, что мне в итоге не пригодилось. Из-за этого я забыл создать весьма важный инструмент». «Вот на кой фиг мне столько мечей, когда у меня нет кирки нормальной?» В голос возмутился я, указывая для кого-то в пустой кузнице на кучу мечей, открытой ладонью. После чего... Этой же ладонью треснул себя по лицу. «Ну ладно, пока снова потрудимся каменной киркой. Благо, пока у меня экипирован молот, я как минимум смогу создать каменную кирку обычного качества. а Ей можно нормально трудиться». Пройдя в свой тронный зал, я сразу собрал все необходимое имущество из сундуков и быстренько создал себе кирку, как и ожидалось». Качество у нее было обычным, но мне и этого было достаточно, чтобы создать себе, наконец, спальню. Не знаю почему, но в казарме спать мне не нравилось. Сильно давило на психику. Ну, вот не люблю я спать среди толпы. Либо в том месте, где помимо меня может спать еще как минимум несколько человек. Ну, не совсем человек. Они даже не игроки, а игровые персонажи. Но все же... «Это не отменяет того факта, что они спали со мной в одном помещении. Бррррр! Похоже, у меня после удара головой появилась социофобия!» Пройдя в коридор за троном, я покрутил головой в разные стороны, выбирая, где именно разместить свою комнату. После чего, кивнув, я повернулся к правой стенке, залез в настройки строительства... Выбрал обычное квадратное помещение и разместил его перед собой. Большой комнаты я не хотел. Главное, чтобы там можно было разместить за ширмой или отдельной стенкой двуспальную кровать. Поставить стол, стул, шкаф, тумбочку, ну и комод. Так, чисто для интерьера. Телевизор, конечно, там разместить у меня не получится». Так что нужно будет найти парочку картин, чтобы они заняли свои места на стенах. А еще надо будет уложить пол ламинатом, который самому придется создавать. Стены покрасить чем-нибудь в персиковый оттенок. Ну и что-нибудь для света на потолке создать. Люстру с факелами. Ну, как вариант. И снова, погрузившись в самого себя, я начал методично настукивать по стене своей киркой. Сейчас процесс строительства шел несколько быстрее, чем обычно, но за шкалой я уже из привычки не наблюдал, чтобы не дразнить свое нетерпение. Поглядев на навык строительства, сразу вспомнил про то, что он ускоряет процесс строительства при каждом новом уровне. Вот поэтому и не стоит удивляться тому, что моя новая комната стала появляться несколько быстрее, чем все остальные комнаты до этого. Когда комната была построена, я машинально убрал кирку в инвентарь, а сам полез в настройки строительства, чтобы проверить, можно ли здесь отдельно создавать мебель, либо для этого нужно развивать отдельный навык. Как оказалось, нужно развивать отдельный навык. Причем, для отдельных элементов нужны отдельные навыки. Чтобы создавать картины, нужно быть художником. Какая неожиданность. Чтобы создавать изделия из дерева, нужно заняться плотничеством. Чтобы из металла – кузнецом. Один навык у меня был немного развит. Так что я не особо переживал на эту тему. Если надо будет, создам себе все из металла. Но мне этого не хотелось. Как минимум я хотел деревянную кровать, ибо большая деревянная кровать у меня всегда ассоциировалась с комфортом и уютом. Также надо создать дверь. Вот ее точно надо делать металлическую и с замком. Вот прям обязательно нужно сделать замок с ключом, который будет только у меня. Потерять не потеряю, уверен, что ключ из инвентаря не выпадет. Но вот свои личные вещи точно останутся в безопасности. Посмотрев в инвентарь логова, мне пришлось опечалиться. Никакой металлической руды не выпало. Так что с дверью мне придется обломаться. Но зато уже есть заранее подготовленное помещение под мою комнату. Или лучше сделать склад. Лучше склад, чтобы сундуки не стояли за троном. Снова открыв меню строительства, бегло пробежался по нужным менюшкам и выбрал каменный сундук. Стоит сейчас позаботиться об этом вопросе, чтобы сундуки не влияли пагубно на тронный зал. А потом уже можно будет начать украшать сам тронный зал, чтобы можно было набирать новых рекрутов себе в отряд. Или войско. Поставив десять каменных сундуков, я успокоился. «Теперь можно спокойно заняться более насущными делами. А вот какие у меня могут быть насущные дела, как не строительство и развитие?» «Верно? Никаких?» «Кузнец!» – крикнул я со склада. Но ни через десять секунд, ни через минуту мне никто не ответил и никто не прибежал. «Так, дело попахивает дезертирством!» Выйдя со склада, я прямиком направился к туману, возле которого в несколько странной железной броне сидел Гектор. В некоторых местах броня была покрыта шипами, наручи так вообще с внешней стороны были просто усеяны ими. У шлема были какие-то уж очень угловатые черты, а нагрудник, как бы это странно не звучало, закрывал только живот. Несколько минут я стоял и с приоткрытым от непонимания ртом рассматривал это чудесное преображение брони, после чего помотал головой и протер лицо. Игровые странности присущи всем играм, особенно если это связано с броней. Даже в самых старых RPG-играх можно было одну и ту же броню на разных персонажах увидеть в разном исполнении. Например, в одной старой игре мне запомнилась костяная броня. У девушек была юбка, а у парней – штаны. При этом, если девушка снимала с себя эту юбку и отдавала ее парню, то юбка превращалась в штаны. Вот тут, похоже, тот же принцип. Гектор положил осторожно я руку на шипастый наплечник. Тем самым привлекая к себе внимание уже не совсем детеныша огра. Ты не знаешь, куда ушел кузнец? «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у», Ответил он мне, показав огромные лапы в сторону тумана. А он все же разумен, хоть жестами может отвечать на вопрос. А не знаешь, зачем он туда пошел? На всякий случай я решил уточнить у него. не особо рассчитывая дождаться от него ответа у у у, -у! у, -у, -у, -у пробасил он ты себе все этой же лапой в нагрудник что находится у него на пузе понес броню чтобы точно развеять все свои догадки спросил я у огра на что дождался кивка а после он кивнул на второй мой вопрос остальные за припасами ушли Это уже в корне меняло дело. Значит, что этот красный решил настолько хорошо исполнить мой приказ, что не побоялся после произошедшего наведаться в лес и отнести имущество всем остальным. Молодец! Пройдя в тронный зал и усевшись на свой трон, я начал думать, что же еще можно сделать для того, чтобы мне тут было уютнее жить. как минимум надо построить еще несколько атрибутов власти, чтобы я мог иметь максимальное количество подчиненных. А также нужно начинать развиваться и в глубину, чтобы можно было строить новые комнаты. Посидев еще несколько минут на троне, я так и не дождался прихода хоть кого-то из ящеров. Но все они имели максимальное здоровье, А самый слабый ящер почти достиг своего максимального уровня. Надо будет сделать трон из дерева. Или из металла, чтобы выглядел красиво. Уж точно будет больше власти мне давать. Записать мысль в блокнот. Мгновенно открылось меню закладок. Пометка сразу сделалась. А потом меню закладок закрылось. Вот это я понимаю. Игра высшего качества. Стоило мне попросить... как сразу все нужные махинации были проведены. А если попробовать так? «Выйти из игры», — громко и четко сказал я, ожидая хоть какого-то эффекта. Сначала ничего не происходило, но потом перед глазами начали появляться какие-то визуальные помехи. А потом и вовсе все перед глазами стало покрываться белыми и черными точками, как на старых еще аналоговых телевизорах. Когда от всего этого меня уже начало мутить, все внезапно прекратилось, оставляя меня одного в негодовании и с привкусом желчи во рту. Так лучше не повторять, а то что-то мне подсказывает, что можно и на тот свет отправиться. «Уж как-то очень странно я себя чувствую. Свое тело я ощущал каким-то ватным. Словно оно и не моё было вовсе. Значит, все же система смогла частично меня отключить из игры. Но все же выкинуть меня из нее окончательно не получилось. Может, оно и к лучшему? Ведь Синий не просто так говорил, что я головой хорошо ударился». Слышал же сквозь помехи что-то похожее на звуки МПКС. Такие пип пип пип Поднявшись на ноги, я быстро размялся, достал кирку и направился в сторону коридора. Нужно было доделать в плане строительства первый уровень полностью, а это значит пора строить лестницу на этаж пониже. Выбрав меню строительства лестницу, которая сейчас была единственной доступной для строительства, обязательное игровое условие, я уже хотел было начать бить по ней киркой, успел даже сделать один удар, но потом кирка, у которой оставалось больше половины прочности, буквально развалилась у меня в руках. «Какого?» – возмутился я и присмотрелся на подсвеченный участок стены. Лестница на второй подземный уровень. Прогресс строительства 0 из 5000. Требования кирка качеством редкая или выше. Уровень 20+. 20 подчиненных существ, готовых жизнь свою отдать за вас. Внимание! При открытии доступа на нижний уровень, «Будьте готовы противостоять мощному напору злобных тварей, готовых заполонить весь мир». А вот это уже выглядит в разы интереснее.